Чарнс Инк представляет Владимир Кощеев Романов Том 3 Глава 1 Если царский прием и был светским мероприятием, но все еще оставался собранием благородных людей пред очами монарха, все последующие мероприятия проходили по гораздо более мягким правилам. И хотя аристократы все еще соблюдали этикет, но уже не придерживались его столь строго, как в Кремле. Сергей здоровался с гостями на правах наследника, после чего перепоручил публику мне. Я же провожал их в бальную залу, уже подготовленную к празднику. Ксения в это время играла роль хозяйки приема, расточая улыбки и комплименты проходящим внутрь особняка людям. У нас был анонсирован камерный прием, пусть и с длинным списком гостей, иначе роль гида мы бы перепоручили слугам. А так и встретили, и проводили, развлекая краткой экскурсией по дому через коридор, увешанный портретами предков, то есть выказали уважение Романовых каждому гостю. Уже через 15 минут после начала Я почувствовал, что дежурная улыбка на моем лице застыла маской, а лица гостей сливаются в одно пятно. К тому же подавляющее большинство было мне незнакомо, но я старался слушать, как к кому обращается Сергей. Брат с сестрой были здесь в своей стихии. И пока наследник рода Романовых развлекал краткой беседой прибывших мужчин, Ксения брала под свое крыло женщин, умудряясь и найти за что похвалить, и даже предложить наиболее подходящее именно этой даме угощение. Слуги подкармливали пребывающих аристократов легкими закусками и выпивкой. Естественно, напиваться никто на таком мероприятии не станет, общество не поймет, но ожидать начала без бокала в руке — мы витон. А удержаться и не попробовать изысканно выглядящие угощения на шпажке просто невозможно но ну, если съел что-нибудь, грех не запить бокалом дорогого шампанского или коллекционным вином на выбор. Так что атмосфера в бальной зале, куда я раз за разом возвращался с очередным гостем, быстро теплела. И если первые благородные еще сохраняли чопорные лица, то к исходу отведенного на приезд бояр времени уже слышались разговоры, шуршание женских платьев и негромкий смех представителей молодежи. Вслед за боярами показались машины княжеств. И первым на территорию особняка вкатился кабриолет Юсупова. Наследник рода вышел из машины, поправил пиджак, из кармана которого выглядывал бутон белой розы, и решительным шагом направился к нам. «Княжечи, княжна!» — с улыбкой поприветствовал он нас. Сергей тут же кивнул в ответ. «Рад приветствовать, Михаил Эдуардович», — произнес брат. «Наша семья всегда вам рада», — сказал он, приложив руку к груди. «Это взаимно, Сергей Алексеевич», — зеркальным жестом ответил Юсупов. И, еще не успев убрать руку, подцепил бутон и с ним сразу же повернулся к моей сестре. «Ксения Алексеевна, вы сегодня как никогда прекрасны», — заявил мой бывший одноклассник. «Позвольте выразить вам свое восхищение, вручив эту розу». Сестра с улыбкой приняла подарок, и, держа короткий стебель в руке, попросила меня. «Дмитрий, проводи Михаила Эдуардовича, пожалуйста». «Разумеется, Ксения», — ответил я, увлекаясь за собой наследника Юсуповых. Мы отошли всего на пару метров, когда Михаил обернулся ко мне и с усмешкой сказал. «Ты ведь уже знаешь, что я один из тех счастливчиков, кому повезло бороться за руку твоей сестры?» — спросил он, глядя на меня со смехом в глазах. «Если тебе суждено будет победить, — точно так же улыбаясь, — ответил я, — обещаю, что долго ты не проживешь, если обидишь Ксению». Юсупов фыркнул, шагая по коридору. «Разве я могу обидеть такую красотку?» — с наигранным возмущением спросил он. «Романов, ты меня с кем-то путаешь?» «Паяц!» — покачал я головой, прежде чем толкнуть двери в бальный зал. Михаил тут же увидел каких-то своих знакомых и, подхватив с подноса официанта бокал с шампанским, направился к ним. Не самый худший выбор, если судить не по человеческим качествам будущего супруга сестры, а смотреть на выгоду для Романовых. Выдать дочь замуж за наследника деловых партнеров, с которыми у нас долгая история взаимного сотрудничества — разумный шаг. Но, конечно, михаила тут вряд ли что-то светило. Его репутация неутомимого лавелласа перечеркивала любые достоинства. Сергей уже встречал новых гостей. Быстро поприветствовав читу башкирских князей, я сопроводил их в бальную залу. И на этот раз заметил, что среди гостей уже ходит матушка, закончившая свои приготовления. Княгиня заметила нас и, вежливо попрощавшись с собеседниками, тут же подошла к нашим соседям. Я же вернулся к дверям и продолжил курсировать между входом и бальной залой, пока на крыльцо не ступили сразу трое гостей. «Руслан Александрович, Мария Евгеньевна», — склонил голову Сергей. «Рады видеть вас на нашем приеме». «Это взаимно, внучок», — отозвалась Демидова и тут же повернулась к третьей гости. «Позволь представить тебе нашу красавицу, Волкову Василису Святославовну». «Рада встрече» склонила та голову, приветствуя моих брата и сестру. «Княжич? Княжна?» Сегодня на ней было простое вечернее платье, но на груди сияло подаренное мной колье, а в косу была вплетена зеленая лента в цвет глаз. При том, что одежда на боярышне вполне соответствовала нормам приличия, подобрана она была так, чтобы всем было видно, какая красота под ней скрывается. «Ну, мы пойдем сами, а Дмитрий может пока что проводить Василису», хитро подмигнув мне, заявил патриарх Демидовых. «У нас же с ним позже будет серьезный разговор. Кстати, Сергей, появится ли на приеме сам князь?» «Прошу», — предложил я руку гостя. «Благодарю, княжич», — отозвалась она, позволяя себя увести. «Да, князь прибудет немного позже начала, Руслан Александрович», ответил брат, прежде чем мы с Волковой отошли. Я отвел ее в коридор с портретами, и Волкова практически остановилась, разглядывая картины. Я сперва даже не поверил, что ей действительно интересно. Но внимательный взгляд боярышни изменился, и она на самом деле изучала полотна. «У вас длинная родословная, Дмитрий Алексеевич», — произнесла Волкова. «Вы собираетесь основать младшую ветвь или останетесь в семье?» Я бросил взгляд на своих предков. «Я Романов, Василиса Святославовна», — произнёс я, глядя на галерею. «Им родился, и мы умру». «Хорошо сказано, княжич», — улыбнулась она. «Надеюсь, вы сможете уделить мне немного времени для танцев?» «Разумеется, Василиса Святославовна», — ответил я. «Просто Василиса, княжич», — легко разрешила она. «В конце концов, мой род служит вашему деду». «Как пожелаете, Василиса», — кивнул я. «В таком случае можете обращаться ко мне по имени». «Естественно, только наедине», — заявила она, и мы подошли к дверям бального зала. «Надеюсь, мне удастся произвести должное впечатление не только на вас, но и на вашу матушку». «Ваш род служит моему деду», — произнес я с улыбкой. «И матушка об этом помнит». Проводив Волкову, я уже в коридоре столкнулся с Демидовыми. «Не провожай нас». — велел Руслан Александрович, махнув рукой. «Уж не заблудимся!» Я кивнул им обоим и пошел ко входу, чтобы тут же сопроводить новых гостей. Поток людей все не иссякал, и я уже начал всерьез раздумывать, не слишком ли много приглашений мы раздали, когда на территорию особняка вкатил кортеж великих князей красноярских. Этикет позволял Рюриковичам заявляться в гости с собственной охраной. И не столько по причине того, что желали унизить хозяев, сколько ради демонстрации своего особого положения. Я слышал, как скрипнула зубами Ксения, увидев Татьяну Игоревну, выходящую из машины. Сергей оставался внешне совершенно спокойным, но я брата знал, потому заметил, что наследник напрягся. Погрузившись в легкий транс, я успел просмотреть людей Великий Книжный, но они явно не думали развязывать бой. Бойцы Измайловых исполняли свой долг по охране и оружие на виду не держали. Впрочем, и новой быть не могло, иначе выглядело бы провокацией и конфликты. И хотя для начала схватки им потребуется пара секунд, нападать на Романовых у них дома, когда рядом есть я — очень опасная глупость. «Татьяна Игоревна, — с улыбкой произнес брат, — рады видеть вас на нашем приеме». «Это взаимно, Сергей Алексеевич», — ответила Измайлова. «Ксения Алексеевна, вы выглядите просто потрясающе. Мне следует взять у вас пару уроков». Сестра улыбнулась в ответ, чуть склоняя голову. «Благодарю, Татьяна Игоревна. Дмитрий, проводи, пожалуйста, великую княжну в бальный зал». И, предложив Измайловой руку, я похвалил себя за то, что додумался воспользоваться трансом. Так у меня было и время отреагировать на любую ее провокацию, и при этом сохранять невозмутимость на лице. Шагая по коридору, гостья лишь раз бросила взгляд на портреты Романовых и прошептала. «Вам действительно не больно от того, что такое величие вашей семьи осталось в прошлом?» — спросила она, глядя на меня из-под приспущенных век. «Неужели вы настолько неамбициозны, Дмитрий Алексеевич?» «Наверное, если бы не транс, я бы не сдержал выражение лица». Но так мне удалось сохранить вежливую улыбку на губах и ответить не менее вежливым тоном. «Я считаю, что не всем дано руководить, Татьяна Игоревна», сказал ей в ответ. «И совершенно точно знаю, что для меня это будет очень плохой выбор». «Но вы получили допуск в лабораторию ЦГУ», — заметила та. «Вы полагаете, что править и совершать научные открытия одно и то же?» «Разумеется, нет, княжич» усмехнулась Татьяна Игоревна. Но я полагаю, что познавать тайны мироздания куда сложнее. Благородных родов на Земле много, а действительно нужных нам открытий исчезающе мало. Я не стал спрашивать, какие именно открытия Великая Княжна Красноярская считает наиболее значимыми. И хотя я пребывал в легком трансе, чувство брезгливости, вызванное ее первым появлением в моей жизни, стало еще сильнее. Нет, я понимал, что Измайлова не глупая девчонка, и наверняка в своей области достойный специалист. Но мудрости в ней не на грош, а это приведет любое дело, которое великая княжна Красноярская получит в управление, к смерти. Прошу. Толкнув двери в бальный зал, пригласил я ее входить. Благодарю, княжич. И она прошла с таким видом, будто ей принадлежит не только особняк, в котором проходит прием княжи, но и все находящиеся в нем сейчас люди. Отправившись в очередной раз ко входу, я встретил по дороге брата с сестрой. За беготней с сопровождением я упустил, что на рукаве Ксении теперь красовались пять маленьких бутонов по числу претендентов на ее руку и сердце. Каждый был своего цвета, и княжна будет возвращать их мужчинам, которым не повезет сегодня. «Все в порядке?» — спросил Сергей, мгновенно поняв по моему лицу, что я все еще в трансе. «В полном», — заверил я. «Идем?» «Да», — ответила сестра, делая знак, шагающий вслед за ними прислуги. Двери в бальный зал в очередной раз открылись, и слуга объявил. «Княжич Романов Сергей Алексеевич! Княжич Романов Дмитрий Алексеевич! Княжна Романова Ксения Алексеевна!» Гости замолчали, выдерживая положенную этикетом паузу. Мы за это время прошли к матушке, попутно улыбаясь собравшимся в зале людям, не выделяя никого, одинаково вежливые ко всем, кто явился на этот праздничный вечер. Княгиня уже стояла посреди зала с бокалом в руке и подняла его повыше, привлекая к себе внимание. Уважаемые гости, род Романовых рад, что вы прибыли на наш прием в честь помолвки моей дочери Ксении Алексеевны объявила Ирина Руслановна. «Наслаждайтесь этим вечером вместе с нами!» Сестра слегка покраснела, ее взгляд опустился в пол. Княжна сейчас смотрелась очень трогательно и мило, так что по залу потек одобрительный шепоток. Кто-то из дам даже всплакнул. Я находился в трансе и мог это заметить, но остальные не обратили бы внимания. Вверх поднимались бокалы, Аристократы не слишком дружно, зато охотно отозвались на призыв нашей матушки. Особый энтузиазм звучал от молодежи, собравшейся в дальнем углу. Зазвучала музыка. В зале появился князь Романов, тут же подхвативший супругу в танце. К ним присоединились старшие князья и княгиня. Сергей быстро сориентировался и, направившись к Измайловой, избавил меня от необходимости выбора. После отца, который просто не имел права на первом танце приглашать кого-то, кроме супруги, наследник — самый важный член семьи, и именно ему положено приглашать великую княжну. Василиса ждала меня чуть в сторонке, и стоило мне приблизиться, Волкова очаровательно улыбнулась, слегка приподняв бровь. Я склонился перед ней, предлагая руку, и она без слов вложила свою кисть в мои пальцы. Первый танец был медленным и степенным, Здесь не было места для фривольности и разнузданности современной музыки, популярной у царских людей. Конечно, это не значило, что аристократы ее совсем не слушали. Наоборот, любой клуб в крупных городах нет-нет да видел среди своих посетителей несколько благородных дам и мужчин. Но на мероприятиях старались ставить что-то более традиционное. Волкова легко двигалась, позволяя мне вести. Когда мне было положено приобнять партнершу за талию, Я ощущал гибкие мышцы под платьем. Тренированное тело целительницы, успевшей покататься по горячим точкам вместе с семейным отрядом, приятно ощущалось ладонями. Василиса улыбалась естественно. Было видно, что происходящее доставляет ей удовольствие, и я на некоторое время позволил себе просто насладиться моментом, выбросив из головы мысли о работе, Измайловой и прочих проблемах. В конце концов, зачем еще испытывать эмоции, если не получать удовольствие, когда тебе действительно хорошо? «Благодарю за танец, Василиса Святославовна. Склонился я перед девушкой, когда музыка прекратила играть, и мы вновь оказались в той части зала, где я приглашал Волкову. Для меня было в радость танцевать с вами, Дмитрий Алексеевич», ответила она с довольной улыбкой. «Надеюсь, мы еще повторим сегодня?» «Непременно». Заверил я с улыбкой, чувствуя себя расслабленным и отдохнувшим. При этом я точно знал, что никакого воздействия на меня Василиса Святославовна не оказывала. Просто проведенное в танце время действительно мне понравилось и позволило немного перезагрузиться. Старшее поколение, покинув танцпол, тут же уступило его людям помоложе, а кто-то и вовсе перебрался в игровые комнаты. И я нашел взглядом отца, и тот, кивнув мне, повел матушку на обход гостей. В отличие от нас, князю Романову еще только предстояло поприветствовать людей и, возможно, на ходу начать какие-то переговоры. Я не оказался предоставлен сам себе, разумеется, и тоже кружил по залу, рассыпая комплименты женщинам и перебрасываясь со сверстниками и знакомыми дежурными фразами. Долго, правда, бродить в одиночестве мне не дали. Стоило мне оказаться между двумя группами гостей — как рядом возникла великая княжна Красноярская. Татьяна Игоревна просто пошла рядом со мной, ничего не говоря и ничего не требуя. Однако намек я понял и направился в сторону напитков. «Желаете ли выпить чего-нибудь, великая княжна?» — предложил я гостье, и та величественно кивнула в ответ. «Я бы предпочла розовое вино, Дмитрий Алексеевич», — сделала выбор она. «Желание дамы для меня закон», — ответил я и тут же указал прислуги на нужный напиток. Официант быстро наполнил бокал и передал его мне, а я уже протянул великий княжня. «Прошу, Татьяна Игоревна». «Благодарю, княжич», — улыбнулась она, принимая вино, и тут же, не прекращая улыбаться, спросила. «Вы уже готовы дать мне свое согласие, Дмитрий?» Я взял в руки бокал с шампанским и с улыбкой спросил, игнорируя вопрос. «Не желаете ли для начала потанцевать, Татьяна Игоревна?» Она немного подумала, чуть нахмурив брови, после чего отставила бокал, из которого так и не отпила. «Вы правы. Неподходящее место для разговора». Кивнув, великая княжна Красноярская протянула мне свою руку, и я повел Измайлову в центр зала. Вернемся к теме позже. Вы уже знаете, кто станет супругом вашей сестры? Я натянул на лицо улыбку и закружил девушку в танце. И несмотря на то, что благодаря легкому трансу я знал, что опасности она не представляет, ощущение приближающейся беды все сильнее затягивало меня. Что-то случится на приеме, и мне нужно быть готовым.